Дуэль или убийство группой лиц по сговору? Если применить нынешнюю терминологию, то квалифицировать происшедшее на Черной речке 27 января 1837 года можно именно так. Убийство по предварительному сговору группой лиц. А это, согласно Уголовному кодексу, означает что между соисполнителями имеется соглашение, договоренность на объединение усилий для того, чтобы лишить жизни потерпевшего. Достаточно вникнуть в условия дуэли. Но сначала коснемся дуэлей вообще. Сами по себе, эти поединки на европейский лад родились не в России Да и не могли родиться, поскольку на Руси, если и бывали поединки и схватки, то к ним относились кулачные бои. Или стенка на стенку, или такие, как описаны Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова «Кулачный поединок». Там все честно и открыто, и пулю в ствол нельзя забыть положить, как это сделали Грушницкий с секундантом. Видимо, Лермонтов предполагал, что в пистолеты на Черной речке не досыпали порох, а потому использовал в своем герое нашего времени» нечто похожее. И бронежилет не мог в России никто надеть, как это сделал Дантес. Никто, кроме залетных проходимцев. А на Европейском Западе изначально умудрялись жульничать как на рыцарских турнирах, так и на поединках с использованием уже огнестрельного оружия. Таков он, с давних времен прогнивший Запад. Если задуматься, нельзя не заметить лукавство в самих определениях. Рыцарь, рыцарство, ведь это слово у нас по сию пору пытаются сделать символом благородства, но нет». На Западе, чтобы указать на благородство, прибавляли «благородный рыцарь». Ну, а рыцарство в целом – это жестокие агрессии против других стран. Это сожжение городов и сел, это грабеж, это пытки и убийства стариков, женщин, детей, словом, всех тех безоружных и неспособных оказать сопротивление, кого легко убивать, храбрым рыцарям. Думаю, что синонимов – силы, благородства, чести и достоинства, является для нас слово «витязь», русский «витязь». Примером рыцарства является омерзительный заговор сановных уголовников против Пушкина, осуществленный с особой жестокостью 27 января 1837 года на Черной речке. Эта изуверская жестокость проявилась даже в условиях дуэли которые не оставляли Александру Сергеевичу Пушкину ни единого шанса выжить, и в то же время они не были ни в коей мере опасны залетному проходимцу Дантесу, по нынешней терминологии киллеру, избранному организованной преступной группировкой уголовников для совершения убийства. Непонятно, каким образом можно на протяжении многих десятилетий рассуждать о дуэли, когда дуэли не было, когда секунданты даже пороху в пистолеты не досыпали, чтобы пуля, выпущенная из пистолета Пушкина, не могла пробить бронежилет Дантеса, а пуля, выпущенная залетным проходимцем, должна была остаться в теле Пушкина, став дополнительно еще и источником заражения крови, все было продумано мерзавцами из организованной преступной группировки. Примерно в 14 часов 27 января 1837 года, или, как в ту пору говорили, около двух часов пополудни, секундант Пушкина Данзас и секундант Дантеса Виконт Даршак, который в ту пору являлся атташе французского посольства, славившегося своими мерзостями в отношении России, составили условия дуэли, отличавшиеся своей чистой европейской жестокостью. Такие условия предполагали только смертельный исход для одного из противников. но ну а при обстоятельствах, которые были неведомы лишь одному Пушкину, ну и, надо надеяться, Данзасу, тем противникам который не мог выжить, был именно Пушкин, поскольку бронежилет надежно защищал Дантеса. Я сказал, надо надеяться, что это не было известно Данзасу, поскольку сей и народец никогда не был другом пушкина но зато был соучеником полицею а в лицее готовили отнюдь не патриотов России кстати немало воспитанников разумеется уже выпускников лицея вошли в другую организованную преступную группировку банду декабристов пытавшихся уже в 1825 году вырезать всю династию Романовых, сокрушить самодержавие и сделать Россию сырьевым придатком Запада. По мнению специалистов по баллистике, Донзас не мог не заметить, что выстрел Пушкина в Дантеса был смертельным, не мог не удивиться тому, что Дантеса удар пули сбил с ног. Когда пуля попадает в человека, незащищенного броней, он не отлетает назад, а сжимается и падает вперед. Но Данзасу замечать такое было опасно, ведь члены организованной преступной группировки вполне могли вслед за Пушкиным убить и его, а потом составить еще одно условие дуэли. Пушкин на Черную речку вышел один на один с бандой убийц, причем секундант его вел себя довольно странно, отвез раненого поэта, не в госпиталь или больницу, где могли оказать квалифицированную хирургическую помощь, а домой, где не было никаких условий для оказания какой бы то ни было медицинской помощи, разве что только первой, то есть такой, которая оказывается санинструкторами на поле боя. Это равносильно тому, что раненых в бою не направляли бы сначала в батальонный или полковой медицинский пункт, затем в Менсанбад и после сортировки и оказания квалифицированной врачебной помощи при необходимости в госпиталь отпускали бы по домам, лечиться, где они могли бы сами пригласить того, кто попадется под руку для обработки раны. Глупость, безусловно. Глупость и нелепость. Но вот в случае с Пушкиным... Никто это глупостью и нелепостью почему-то не считает. Тут все, мол, верно. И лечили старательно. Вот только в какую сторону были направлены старания? И об этом поговорим в соответствующей главе, как и обо всех омерзительных этапах подготовки к дуэли. Омерзительных со стороны, в первую очередь, и народцев австрийского министра русских иностранных дел Нессельрода и его жены, уродством напоминающей фамилию, а потом невероятно злой и коварной, ну и со стороны супружеской пары, нидерландского посла барона Геккерна и его возлюбленного, или возлюбленной, Дантеса. Это за правилы организованной преступной группировки. Включала банда и прочих мерзавцев. Пушкин же, как известно, был предельно честен и порядочен во всем, а потому просто не предполагал подлости со стороны своих противников в столь щепетильном деле, каковым считал подготовку к поединку. Он верил людям и, к сожалению, верил даже отпетым мерзавцам. Увы, люди высоких достоинств порою даже не предполагают в других особях омерзительных качеств, поскольку сами таковых не имеют и считают их нечеловеческими, а потому невозможными. Он готов был драться. Он верил своему секунданту, он доверял противникам и лишь по их настоянию попросил Данзаса обсудить условия дуэли. А тот и рад стараться, даже не попытался смягчить смертельное условие хотя по положению в определении условий обе стороны имели равные возможности. Так что о безутешном горе Донзаса можно рассуждать столько, сколько вздумается, но поведение его говорит, в лучшем случае, о равнодушии, которое вполне могло быть продиктовано обыкновенной завистью гениальному соученику-полицею. Не могу сказать «однокашнику». Вспомним, что сказал истинный и нелицемерный друг Пушкина Иван Пущин. Он прямо заявил, что если бы в тот день находился в Петербурге, пуля Дантеса нашла его грудь. Секундант Дантеса, Виконт Даршак, настаивал на составлении условий, понимая преступный характер самого поединка. В России дуэли были официально запрещены и наказуемы смертной казнью через повешение. Дршак стремился создать хоть какое-то алиби, которое потом при содействии великосветской банды, организовавшей убийство, могло помочь избежать наказания. Итак, преступные условия были определены при полном согласии обоих секундантов. Многие авторы, пишущие на эту тему, сетуют на жестокость этих условий. «Но позвольте, кому претензии? Разве только к секунданту Дантеса? Почему Данзас не выступил против, а покорно согласился? Почему он не воспротивился? Почему не выдвинул иные условия? Почему не спорил?» От каждой строки условий дуэли веет ненавистью к Пушкину, русскому гению и солнцу русской поэзии. «Первое».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 Принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии. Четвертое. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультативности поединок возобновляется как бы в первый раз. Противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила. Пятое. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя. Шестое. Секунданты, ниже подписавшиеся и обличенные всеми полномочиями, обеспечивают каждый за свою сторону, своей честью, строгое соблюдение изложенных здесь условий. Своей честью обеспечивают строгое соблюдение... От этой фразы веет леденящей мерзостью и цинизмом. Честь одели в броне жилет. Вот эта честь. Чисто европейская. Собственно, ныне честь европейцев мы наблюдаем почти ежедневно. Правильнее было бы в шестом пункте условий дуэли записать своим бесчестьем. Следили за непременным совершением убийства. Кстати, на склоне лет Дантес с еще более высокомерным и омерзительным цинизмом, вполне характерным бездушному европейскому рыцарству заявил, что если бы не посчастливилось ему в молодости убить самого Пушкина, то не сложилась бы его жизнь столь удачливо, Не достиг бы он таких высот во французской иерархии, не был бы отмечен высшими наградами Франции за свой коварный выстрел, не разбогател бы, а закончил свой земной путь небогатым отставником где-то в глуши. Впрочем, о тех наградах и чинах, которые получил Дантес от французского правительства, буквально осыпавшего его милостями за убийство русского гения, мы еще поговорим в соответствующей главе. Ну а пока остается добавить следующее. Военный писатель-полковник Швейковский, военный следователь Петербургского военного округа в 1898 году выпустил монографию «Суд общества офицеров и дуэль в войсках российской армии», которую посвятил детальному исследованию дуэльного кодекса и правилам дуэли разрешенной в Российской императорской армии, приказом по военному ведомству от 18 мая 1894 года, отметив «Поединок. Есть условленный бой между двумя лицами смертоносным оружием для удовлетворения поруганной чести с соблюдением известных установленных обычаем условий относительно места, времени, оружия и вообще обстановки выполнения боя. Вот только о выборе бронежилета забыл сказать. По правилам же дуэлянты не имели права иметь в карманах ничего лишнего. Нельзя было стреляться, имея на груди ордена и медали. Все металлические предметы, портсигары и прочее нужно было изъять из карманов, ведь все это создавало преимущество для одного из противников. Знаменитый наш писатель, который особенно дорог русскому офицерству за свои произведения, кадеты, юнкера и поединок, Александр Иванович Куприн, о дуэлях отзывался так. Дуэль – варварский обычай, пережиток старины. Но, господа, скажу вам, не клевещите на дуэль. Это рыцарский благородный способ защитить открыто, что дороже жизни – Честь человека. Увы, под дуэли часто камуфлировались самые жестокие и коварные убийства, как это было в случае с Александром Сергеевичем Пушкиным и Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. О подготовке этих подлых убийств, организованных русофобскими темными силами при помощи своих халуев, окопавшихся в России, для которых честь и слава русской державы пустое место, наш рассказ.